том 42 страница 286 Диалектика и эклектицизм школа и аппарат К числу многочисленнейших ценнейших качеств товарища Бухарина принадлежит его теоретическая способность и интерес к тому, чтобы доискиваться теоретических корней во всяком вопросе. Это очень ценное качество, ибо нельзя вполне уяснить себе никакой ошибки, в том числе и политической, если не доискаться теоретических корней ошибки у того, кто ее делает, исходя из определенных сознательно принимаемых им положений. Сообразно этому своему стремлению теоретически углубить вопрос, товарищ Бухарин, начиная с дискуссии 30 декабря, если не раньше, переводит спор именно в указанную область. Я считаю абсолютно необходимым, говорил товарищ Бухарин 30 декабря. В этом состоит теоретическая сущность того, что здесь называется буферной фракцией или её идеологией. И мне представляется совершенно бесспорным, что нельзя отбросить ни этот политический, ни этот хозяйственный момент. Страница 47. Теоретическая сущность той ошибки, которую здесь сделал товарищ Бухарин, состоит в том, что он диалектическое соотношение между политикой и экономикой, которому учит нас марксизм, подменяет эклектицизмом. И то, и другое. С одной стороны, и с другой стороны. Вот теоретическая позиция Бухарина. Это и есть эклектицизм. Диалектика требует всестороннего учета соотношений в их конкретном развитии, а не выдергивания кусочка одного, кусочка другого. На примере политики и экономики я уже это показал. Страница Бухарина. 287. На примере буфера это также несомненно. Буфер полезен и нужен, если партийный поезд идёт под уклон к крушению, бесспорно. Бухарин поставил буферную задачу эклектически, беря кусочек у Зиновьева, кусочек у Троцкого. Бухарин должен был бы как буферист самостоятельно определить, где, когда, в чём делает ошибку тот или другой, те или другие ошибку теоретическую или ошибку политической бестактности, или ошибку фракционности в выступлении, или ошибку преувеличения и тому подобное, и всей силой обрушиваться на каждую такую ошибку. Бухарин не понял этой своей задачи буфера. Одно из наглядных доказательств тому. Фракция коммунистов Петроградского бюро ЦКТРАНА, ЦК Союза железнодорожников и водников. Организация, сочувствующая Троцкому и прямо заявляющая, что, по ее мнению, в основном вопросе о производственной роли профсоюзов, позиции товарищей Троцкого и Бухарина, представляют собой разновидности одной и той же точки зрения. издала в Петрограде брошюркой содоклад товарища Бухарина в Петрограде 3 января 1921 года Николай Бухарин о задачах профессиональных союзов Петроград 1921 год В этом содокладе читаем Первоначально товарищ Троцкий сформулировал так, что нужно сменить руководящий состав профсоюзов нужно подобрать соответствующих товарищей и проч. А ещё раньше он стоял даже на точке зрения перетряхивания, от чего он отказался сейчас, и поэтому совершенно нелепо выставление перетряхивания в качестве аргумента против товарища Троцкого. Страница 5. Я не буду останавливаться на многочисленных фактических неточностях этого изложения. Словечко «перетряхивание» употреблено Троцким на 5-й Всероссийской конференции профсоюзов 2-6 ноября. О подборе руководящего персонала Троцкий говорил в параграфе 5-м своих тезисов, вынесенных им в ЦК 8 ноября и изданных, между прочим, кем-то из сторонников Троцкого в виде печатного листка. Вся брошюра Троцкого... роль и задачи профессиональных союзов 25 декабря насквозь проникнута тем же образом мысли, тем же духом, что указанным мной уже раньше. Где и в чём выразился отказ совершенно неизвестно. Страница 288. Моя тема сейчас иная. Если буфер эклектичен, он опускает одни ошибки, упоминает другие. Молчит об ошибках 30 декабря 1920 года в Москве перед тысячами работников РКП всей России. Говорит об ошибках в Питере 3 января 1921 года. Если буфер диалектичен, Он всей своей силой нападает на каждую ошибку, которую он усматривает у обеих сторон или у всех сторон. Вот этого-то Бухарин и не делает. Он брошюру Троцкого даже и не пытается разобрать с точки зрения политики перетряхивания. Он просто о ней молчит. Неудивительно, что такое выполнение буфером его роли вызывает у всех смех. Далее В той же Петроградской речи Бухарина, на странице седьмой, читаем, что ошибка товарища Троцкого состоит в том, что он недостаточно защищает момент школы коммунизма. На дискуссии 30 декабря Бухарин рассуждает так. Товарищ Зиновьев говорил, что профсоюзы – школа коммунизма. А Троцкий говорил, что это административно-технический аппарат управления производством. Я не вижу никаких логических оснований, которые бы доказывали, что верно не первое и не второе. Верны оба эти положения и соединение этих обоих положений. Страница 48. Та же мысль в шестом тезисе Бухарина и его группы или фракции «Троцкий» С одной стороны, они профсоюзы школа коммунизма, с другой стороны, они и при том возрастающей степени составная часть государственного аппарата и аппарата государственной власти вообще. Правда, 16 января. Вот тут-то и заключается основная теоретическая ошибка товарища Бухарина. Подмен диалектики марксизма эклектицизмом особенно распространённым у авторов разных модных и реакционных философских систем. Товарищ Бухарин говорит о логических основаниях. Всё его рассуждение показывает, что он, может быть, бессознательно стоит здесь на точке зрения логики формальной или схоластической, а не логики диалектической или марксистской. Чтобы пояснить это, начну с простейшего примера, взятого самим товарищем Бухариным. страница 289 На дискуссии 30 декабря он говорил: Товарищи, на многих из вас споры, которые здесь происходят, производят впечатление примерно такого характера. Приходят два человека и спрашивают друг у друга: "Что такое стакан, который стоит на кафедре?" Один говорит: "Это стеклянный цилиндр, И де да будет предан анафеме всякий, кто говорит, что это не так. Второй говорит: стакан это инструмент для питья. И де да будет предан анафеме тот, кто говорит, что это не так. Страница 46. Этим примером Бухарин хотел, как видит читатель, популярно объяснить мне вред односторонности. Я принимаю это пояснение с благодарностью, и чтобы доказать делом мою благодарность, я отвечаю популярным объяснением того, что такое эклектицизм в отличие от диалектики. Стакан есть бесспорно и стеклянный цилиндр, и инструмент для питья. Но стакан имеет не только эти два свойства или качества или стороны. А бесконечное количество других свойств в качеств сторон взаимоотношений и опосредствоний со всем остальным миром. Стакан есть тяжёлый предмет, который может быть инструментом для бросания. Стакан может служить как пресс-попье, как помещение для пойманной бабочки. Стакан может иметь ценность как предмет с художественной резьбой или рисунком, совершенно независимо от того, годен ли он для питья, сделан ли он из стекла, является ли форма его цилиндрической или не совсем и так далее и тому подобное. Далее. Если мне нужен стакан сейчас как инструмент для питья, то мне совершенно не важно знать вполне ли цилиндрической его форма. И действительно ли он сделан из стекла. Но зато важно, чтобы в дне не было трещины, чтобы нельзя было поранить себя губа, употребляя этот стакан и тому подобное. Если же мне нужен стакан не для питья, а для такого употребления, для которого годен всякий стеклянный цилиндр, тогда для меня годится и стакан с трещиной в дне или даже вовсе без дна и так далее. Страница 290. Логика формальная, которая ограничивается в школах и должна ограничиваться с поправками для низших классов школы, берёт формальное определение, руководствуясь тем, что наиболее обычно или что чаще всего бросается в глаза и ограничивается этим. Если при этом берутся два или более различных определения и соединяются вместе совершенно случайно и стеклянный цилиндр и инструмент для питья, то мы получаем эклектическое определение, указывающее на различные стороны предмета и только. Логика диалектическая требует того, чтобы мы шли дальше. Чтобы действительно знать предмет, надо охватить, изучить все его стороны, все связи и опосредствования. Мы никогда не достигнем этого полностью, но требование всесторонности предостережёт нас от ошибок и от омертвения, это, во-первых. Во-вторых, диалектическая логика требует, чтобы брать предмет в его развитии и самодвижении, как говорит иногда Гегель, изменении По отношению к стакану это не сразу ясно, но и стакан не остается неизменным. А в особенности меняется назначение стакана, употребление его, связь его с окружающим миром. Гегель Георг Вильгельм Фридрих 1770-1831 годы. Крупнейший немецкий философ, объективный идеалист, идеолог немецкой буржуазии. Исторической заслугой Гегеля является глубокая всесторонняя разработка диалектики, которая послужила одним из теоретических источников диалектического материализма. Однако диалектика Гегеля, носила идеалистический характер, была тесно связана с его в целом консервативной метафизической философской системой. По своим политическим воззрениям Гегель был сторонником конституционной монархии. Основные произведения Гегеля: Феноменология духа, Наука логики, Энциклопедия философских наук. лекции по истории и философии и другие. В третьих вся человеческая практика должна войти в полное определение предмета и как критерий истины, и как практический определитель связи предмета с тем, что нужно человеку. В четвёртом Диалектическая логика учит, что абстрактной истины нет. Истина всегда конкретна, как любил говорить вслед за Гегелем покойный Плеханов. В скобках уместным, мне кажется, заметить для молодых членов партии, что нельзя стать сознательным, настоящим коммунистом без того, чтобы изучать именно изучать всё написанное Плехановым по философии, ибо это лучше во всей международной литературе марксизма. Кстати, нельзя не пожелать, во-первых, чтобы выходящее теперь в свет издание сочинений Плеханова выделило все статьи по философии в особый том или особые томы с подробнейшим указателем и проч. И это должно войти в серию обязательных учебников коммунизма. Во-вторых, рабочему государству, по-моему, следует требовать от профессоров философии, чтобы они знали изложение марксистской философии Плехановым и умели передать учащимся это знание. Но это всё уже есть отступление от пропаганды к администрированию.